в во время войны снял хорошую картину Нашествие по сценарию Леонида Леонова. Моя привязанность к первому периоду работы Рома, вероятно, объясняется биографически. Иногда работали вместе. Когда смотришь кинокартины прошлого времени, то видишь, как они торопятся, как они не верят во внимание зрителя, всё время подбрасывая ему новые события. Абрам Ром Один из первых замедлил показ человека в кино. В первый раз он это сделал в совсем ранней картине «Бухта смерчи». Молодой Охлопков там без перерыва играл кусок с 50 метров. Это было очень интересно именно в строго монтажной картине. Вообще дело не в структуре монтажа, а в методе отношения художника к натуре. в том, какого рода вниманию он приучает зрителя. Путь Абрама Рома не всегда вел к удачам, но начинал удачи многих. О Бабеле Узнал Бабеля в горьковском журнале «Летопись» в 1915 году. Высокий, еще не старый, сутулый, Недавно приехавший Горкий ходил по редакции больной, недовольный. Самым близким человеком в летописи для него, как мне казалось, был Бабель. Ему он улыбался. Исаку Бабелю тогда, кажется, минул 21 год. Он невысок, большоголов, носит плечи поднятыми, говорит тихо и очень спокойно. В журнале "Летопись" работала молодая белокурая Лариса Рейснер. которая издавала молодежный журнал «Рудин» и ждала, когда настанет время идти на баррикады. Летопись печатала «Войну и мир» Маяковского. Вообще в это время Горький очень увлекался Маяковским. Мне давали в журнале книги на рецензию, главным образом переводные книжки к теории. Предполагалось, что напишу интересно, а авторы не обидятся, потому что не прочитают. В журнале часто появлялись имена, которые потом исчезали. Авторы проблёскивали, но в Бабелю относились очень серьёзно. Он напечатал рассказ о двух девочках, девушках, которые живут неумело и бедственно. Отец уехал на Камчатку, мать расстёрена. Рассказ написан с мягким натурализмом, он страшный и в то же время сдержанный. Не помню, напечатал ли Бабель рассказ о двух китайцах. в Петербурге старом и молодом. Это лирический рассказ очень дерзкий, откровенный. Мне кажется, что тогда Бабель ещё не знал, о чём писать, но писал легко. Потом я встретился с Бабелем в газете Новая жизнь. Он подписывался под статьями Баб Ель. Статьи назывались Новый быт. В третий раз я увидел Бабеля в Питере 1919 года. Он жил на проспекте 25 октября в доме номер 86. Проспект 25 октября это Невский проспект, когда он был покрыт раковинами сугробов. Трубы Петрограда дымили, небо синее, холодное, сугробы сверкали своеистым синевато-жёлтым перламутром. Между раковинами сугробов шли не густой сетью тропы пешеходов. В меблированных комнатах, как постоянный жилец, Бабель жил один. Остальные приходили и уходили. Он спокойно и внимательно рассматривал жизнь. Говорил, что женщины приходят сюда главным образом до 6 часов, потому что позднее трудно добраться домой. У Бабеля на столе всегда кипел медный самовар, часто был хлеб, хозяин гостеприимный. Сюда ходил прекрасный рассказчик Эмик Пётр Старицын, человек любящий писать балетные рецензии и рассказывать невероятные истории. Постоянным гостем был замечательный актёр старик Кондрат Яковлев. Потом Бабилев исчез, оставив мне серый свитер и жёлтый кожаный цикваж. Прошёл слух, что Бабиля убили в конной армии. В 1924 году Бабиль появился, привезя две книги. Одна из них была написана про Конармил. Исаак а Бабиле часто упрекали в красивости, в романтичности и в библиизме. Такие упрёки делал и ему, и я.